Владимир Кретов. Легенда. Книга 10 Текст читает Сергей Ермилов. Глава 1 Мы с Элей стояли у входа в райский сад. Властью которой я сам себя наделил, я полез в инвентарь достал два кольца, объявляю нас мужем и женой. Одно кольцо под удивленный взгляд Элей надел ей на пальчик, второй же положил ей в ладошку и подставил свой палец. Девушка чуть нахмурила бровки посмотрела на меня. «Это то, что я думаю». Я кивнул. «Ага, посмотри характеристики». Элли замерла секунд на тридцать, явно читая обилки кольца, а затем подняла на меня нечитаемый взгляд. «Так это правда. Обменявшись кольцами, мы действительно станем мужем и женой в игре». Я же растерялся немного, показала рукой на гостей. «Ну, как бы да. Нас тут гости ждут поздравления все дела». Усмехнулся. Такое как раз на свадьбах и бывает. А ты думала, мы это все устроили понарошку? Да нет. Просто у игроков нет такой функции — стать мужем и женой в игре. Я гуглила, думала, мы вступим в брак, чисто на словах. А тут, получается, все официально будет? Я приподнял одну бровь. Это тебя как-то напрягает. Девушка покачала головой. Наоборот. И, наконец, надела на меня кольцо. Перед глазами выскочила табличка. «Внимание!» Призванная или стало женой бога кузнечного дела Гидраргюрума. Со стороны гостей раздалось. — Горько! Горько! — повернул голову. — Ба, да это барлон надрывается. — О, Гулько, Везенкин, Дайонкин, поддержали своего товарища, тоже заголосили. Горько — Горько! Хм, то, что некоторые боги, поглядев на это дело со стороны, тоже присоединились к крикам, я не особо удивился. А вот вечно рассудительный первый, радостно орущий «Горько», Прямо отпечатался в памяти. Навсегда. Народ все не утихал. Ну, что ж, горько так горько. Повернув голову, Кэлли подмигнул ей. Сладко. И впился поцелуем в ее губы. Вокруг захлопали в ладоши и зашумели еще громче. Оторвавшись через время от своей игровой жены, я кивнул Эли на гостей. Но пошли. Та кивнула и взяла меня под выставленный мною локоток. После чего мы вошли в райский сад. Эли шепнула. В характеристиках кольца написано, что я теперь могу твои силы какое-то время пользоваться. Это правда? ага чуть позже отойдем в сторонку и проверишь. И дом постаралась на славу. Вроде бы обычный, если так можно назвать локацию на Олимпе, райский сад. Каких-то ленточек и украшательств богини не добавляла. Но среди яблоневых деревьев и нависающий цветочных клумб многочисленные столы смотрелись празднично. И при этом как-то естественно, что ли? Как она добилась такого эффекта, даже не представляю. Мы с Эли сели за центральный стол сада. Все остальные столы, несмотря на то, что находились достаточно далеко, были повернуты именно в нашу сторону. Но только мы сели за стол, как пришлось вставать. К нам вперед выдвинулся Барлон со своей женой. Недавно он мне сказал, что ради присутствия на нашей свадьбе купил ей шлем. Он начал двигать речь. «Поздравляю вас с самым, пожалуй, важным шагом вашей жизни». «Хочу пожелать вам, чтобы все дальнейшие шаги по жизни вы совершали вместе твердо и в ногу». Иван поглядел в бумажку в руке. «И пусть, если один из вас подкнется, другой обязательно поддержит его. Счастья вам!» То, что он подглядел всего один раз, — это прям достижение. Ваня всегда не любил всяческие поздравления и не умел толком их делать. Так что сегодня, можно сказать, он прыгнул выше своей головы. Правда, ни секунды не сомневаюсь что он, скорее всего, тупо скопировал поздравление из НЭТа, а не придумывал его сам. Ну и ладно. Для меня это вообще не важно. Следом высказалась серина саши и Элия, примите от нас по-настоящему искренние поздравления в этот особый день. Помните, что сегодня вы стали единым целым. Сберегите на долгие годы вашу нежность друг к другу, любовь и взаимопонимание. Цените и оберегайте свою семью». Мы поблагодарили семью моего друга, после чего Барлон подошел к нашему столу и протянул вперёд какой-то мешочек. Когда я забрал его из рук друга, он звякнул. Походу, золотишко. Хм, ну это логично. Если в реале купюры в конверте, то тут монеты в мешочке. Как только Барлон с Ирой отошли на их место, тут же встали гудлак с криокамерой. О, нет! Если поздравление дядя или делает так же, как говорит тосты, то мы тут на полчаса зависнем. Скосил взгляд на Эли. — Чёрт! «Точно зависнем. Моя жена аж взбледнула с лица. Значит, точно знает, что нас ждет». Гудлак не успел нас особо утомить, поздравлял всего минут десять, не больше. Можно сказать, пожалел нас. Но это особо не помогло, потому как народ после своих поздравлений спокойно отходил пить какую-то божественную амброзию, которую подготовила Идун и закусывал божественными же закусками. А вот мы с Элей стояли, беспрерывно слушай поток поздравлений, и принимали подарки. Все это длилось не меньше часа. Я ж слюни ронял, поглядывая временами вниз на наш накрытый стол. Я и в реале сегодня толком не поел, так что есть хотелось страшно. Но стоически терпел, улыбался и благодарил. Подарки были в основном в коробках, но были и мешочки. Все это разгребать и смотреть, чем нас задарили будем, наверное, в начале нашей брачной ночи. Ну или вообще на завтра оставим. Лишь после того, как закончились все поздравления, мы с Элей смогли сесть за стол. Что сказать? Действительно, божественно. Явства были крайне аппетитными и разнообразными. Тут и разные виды мяса, и гарниры, и салаты. Вкусы очень интересные. Настоящая высокая кухня. Многие блюда я даже не понял, из какого мяса или птицы сделаны, но рука сама тянулась за очередной добавкой. Думаю, Гудлак сейчас сидит, ест все это дело и думает, как бы ему скооперироваться с Идун, чтобы и в его ресторанах появились подобные блюда. Кстати, даже представить не могу, кто все это готовил, ведь Архир, как там этого бога повара звали-то, хрен его имя выговоришь. Так вот, этого бога кабан задрал, так что точно не он. Неужто сама Идун готовила? Блин, оторваться невозможно. Я немного отодвинул от себя пустую тарелку и вслушался в очередное объявление Идун. Как такового тамадея у нас благо не было а соответственно и всяческих тупых конкурсов из разряда «Кто громче рыгнет» или подобной дичи, что иногда мелькают в видосиках на Ютубе. Вместо Тамады была Идун, но она выполняла больше роль распорядительницы. Ходила между столиков и интересовалась, что и как у гостей, объявляла о блюд и собирала народ, чтобы тот пообщался и перезнакомился в шоколадного фонтана. Этот сладкий фонтан, который скорее напоминал огромный шоколадный водопад, был установлен тут же, в саду рядом с висящими в воздухе золотыми музыкальными инструментами, которые сейчас сыграли негромкую приятную музыку. В общем, все было без пошлятины и очень грамотно организовано. Богиня даже драку погасить в зародыши успела. Ну, как драку? Нюйва прямо в своем прекрасном платье не сдержалась и носовала гунгуму по рылу. Тут и не сопротивлялся. Никто ничего даже предпринять не успел. Только Один встал за Нювы, видать, хотел добавить. Но Идон была тут как тут, удержала богиню и усадила один обратно. Затем организовала перенос столика Гунгона подальше, чтобы он глаза воссоединившейся парочке не мозолил. В общем, действовала просто безукоризненно, не считая того, что зачем-то их столики изначально недалеко друг от друга поставила. Но это ничего, сама же ситуацию разрулила. Вот бы нам Идон на нашу реальную свадьбу вытянуть. Эх, мечты, мечты. Хотя технически, конечно, можно, только в виде квадрокоптера. В голове аж картинка, как я представлю, своим родственникам и родственникам Эли рой квадрокоптеров. Вот это Тор, это Зевс и так далее. Не, не стоит. Сюр какой-то. После того, как мы с Элей немного насытились, не сговариваясь, переглянулись и сбежали на время от всех гостей, отбрехавшись, что ненадолго. Я достал косу смерти, затем аккуратно взял свою жену на руки и полетел до соседней горы. Настало время подарить ей мой подарок, ну и проверить, как кольцо работает.